5-6. Мобильная крепость, потеряв ноги, с большой силой врезалась в землю. Как только её нижняя половина оказалась на земле, она по инерции поехала в сторону города. Но гигантский объект не смог доехать до баррикад, размещённых перед городом, и остановился прямо перед деркнесом, который стоял на самом переднем краю. Куски уничтоженных нукцы прилипли на головы монтиристов, и с половины вес ничего не падало, поскольку взрыв стё л ноги в пыль. С другой стороны, то тут, -то, то там падали огромные обломки, что означало... <свеч> Печально. Как и ожидалось отличие. Кажется, мой уровень <свеч> <свеч> недостаточно высок, чтобы победить вес в магии взрывов. Мегумин, которая лежала на земле лицом вниз и промямлила что-то в недовольстве. Мне приходилось поднимать бледное её тело, которое исчерпало всю свою ману, и заговорив с бледным лицом, договаривала: "И я не хочу проигрывать. В следующий раз, в следующий раз я обязательно. Да ладно тебе, Мегумен, ты хорошая девочка. Вис, конечно, могущественный лич, это тоже нормально. Она победила тебя, да, но в следующий раз работай получше. Посмотри, мы ведь цели достигли. Отлично сработало". Я собиралась оставить её отдохнуть под деревом, но бедная Мегумин отказалась отпускать меня. «Ещё раз, ещё один шанс! Я докажу, что моя магия взрыва сильнейшая!» Да, да отпусти ты меня, прекрати! Не трогай мои штаны, ээээй! Я понимаю, что ты лучшая в плане взрывов, но, наверное, из-за того, что ты не в лучшей форме... Мегумин, прекрати, отпусти штанишки! Хорошо, восстановишь ману и докажешь, докажешь! Я посмотрю на твое заклинание взрыва, так что давай отдыхай спокойно в спокойном месте! Мегумин! Отдай штаны! Я отнес Мегумин под тень дерева и положил ее. Пока другие авантюристы уворачивались от падающих обломков, а Квейвис подошли ко мне. Что касается Darkness, её и беспокоили падающие обломки, она не уходила с места, стоя широко открытыми глазами. Когда я поднял голову, чтобы взглянуть на гигантское тело разрушителя, лишённое, но крепость, по-прежнему не издавало ни звука.